Те бессознательные побуждения, которым, с другой стороны, следует в своем выборе женщины, естественно, не могут быть нам известны с такой уже точностью. В общем, можно утверждать следующее. Женщины предпочитают возраст от 30 до 35 лет и отдают ему преимущество даже перед юношеским возрастом, когда на самом деле человеческая красота достигает высшего расцвета. Объясняется это тем, что женщинами руководит не вкус, а инстинкт, который в мужественном возрасте угадывает кульминационный пункт производительной силы. Вообще они мало обращают внимания на красоту, то есть, собственно, на красоту лица. Точно они берут всецело на себя дать ее ребенку. Главным образом побеждает их сила и связанная с нею отвага мужчины потому что это обещает им рождение здоровых детей и в то же время мужественного защитника последних. Каждый физический недостаток мужчины, каждое уклонение от типа женщина может в родившемся дитяти парализовать, если она сама в тех же отношениях безукоризненна или представляет уклонение в противоположную сторону. Отсюда необходимо исключить только те свойства мужчины, которые специально присущи его полу и которых поэтому мать не может передать своему ребенку. Сюда относятся мужское строение скелета, широкие плечи, узкие бедра, прямые ноги, мускульная сила, мужество, борода и тому подобное. Вот почему женщины часто любят безобразных мужчин, но никогда не полюбит женщину мужчину немужественного, потому что она не могла бы нейтрализовать его недостатков. Вторая категория мотивов, лежащих в основе половой любви, это та, которая относится к психическим свойствам. В этой области мы видим, что женщину всегда привлекает в мужчине достоинство его сердца или характера, которые составляют отцовское наследие. В особенности пленяют женщину сила воли, решительности, мужества, а также, пожалуй, благородство и доброе сердце. Напротив того, интеллектуальные преимущества не имеют над нею инстинктивной непосредственной власти, именно потому что эти свойства наследуются не от отца. Ограниченность не вредит успеху у женщин. Скорее помешают здесь выдающиеся умственные силы и даже гениальность, как явления ненормальные. Вот почему некрасивый, глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины человекообразованного, даровитого и достойного. Да и браки по любви иногда заключаются между людьми, которые в духовном отношении совершенно разнородны. Например, он груб, крепок и ограничен. Она нежна, чутка, с изящной мыслью, образованна, восприимчива к прекрасному и так далее. Или же он гениален и учен, она глупа. Так нравится Венере. Любит она ради жестокой забавы склонять под железное ярмо разные лица и души.